А где синий креп? Илья замялся. Прохор схватил кусок ситцы и ударил Илью плашмя по голове. Жулик. В котелок налез приказчику на самый рот. Илюха окрысился, забрызгал слюнями. Еще неизвестно, кто жулик-то, крикнул он. Вы папашу спросите. Он без счет украли-то своей таскал. Обеит нас. «Какой крале?» «Всяк знает какой!» «Анфисия!» «Ох, твоей будущей жене!» «Может быть...» Он прыгавшими пальцами выпрямлял свой котелок. «Такой замечательный фасон испортить!» «Не разобравшись сути, я чуть язык не прикусил. Эх вы, купец! Вы еще и не видывали настоящих-то коммерсантов!» Он долго бубнил, подергивая носиком, но Прохор не слушал его. Кто ей подарил ту кофточку борду? Отец или Илюха? А, впрочем, запирай, сказал он. Бакалею перевесим завтра. Шесть часов вечера, а он еще ничего не ел. Лавка была в крепком амбаре дома за четыре от них, на другом углу. Выходя, он видел, как простоволосая в накинутой на плечи шале легким бегом пробежала в их дом Анфиса. «О, черт!» — выругался он. Ему не хотелось с ней встречаться. Пошел к Шапошникову. И что ей надо? К Илюхе? К жениху? Черт! «Эй, полуха!» Крикнул он игравшему в рюхи парню. «Сегодня вечером... того... клюнет, понял?» «Угу», — ответил, подмигнув Павлуха, и так треснул городок, что рюхи, хрюкнув, взвели скакутки. Шапошников весь потный пыхтел над работой, распяливал на палочках свежую шкурку бурундука. «А, ваше степенство...» Нет ли у вас чего пожевать? Кроме бурундука, конечно. Гусятина есть. Вчера на засидке хорошего дяди срезал. Из Египта прилетел. Живойки, понимаете, намахал под крыльями. А у меня вот, сказал Прохор, и достал бутылку рябиновки, прихваченную на подсчете лавки. Ого! Да вы прогрессируете, товарищ! От лысины до пят засиял сильный И борода его вылезла из печи вместе с гусем. Ну, кушайте. Тяжело мне. Выпить хочу. шапшников захихикал по-хитрому и сбросил пенсне. Если вам тяжело, так как же прочим-то, а? Вы все о бедноте. А мне по-своему тяжело, тоскливо, по-своему. А ага, мировая скорбь. Ну что ж, хвалю, кушайте, кушайте, берите со спинки. Ах, да-да, выпить, отлично, я рябиновку люблю. А не хотите ли водки? Я и водку уважаю, у меня имеется. Вот чашки, рюмок нет. Ну, будьте здоровенькие. Растите большой до да толстый. Что? Вы вторую чашку? Сразу? О-о-о-о! Рябиновка воодушевила его, стал очень разговорчив, даже заикался мало. Да тебе не уксусу надо. Ты не за уксусом пришла говорила Варвара Анфисе, неодобрительно потряхивая головой. «Нету, нету его! Уехал!» «Кто?» — подняла Анфиса брови. «Кто, кто? Сам! А тебе кого надо?» «Эх, девка! Зачем ты мальцу-то нашему, Прохору-то, голову мутишь? Хоть бы уехала, что ли, с красотой-то со своей!» В городе пышно бы жила.